Глава 24. Будни Филиппыча. Чапи, ты долбанный больной американский придурок. Михаил Филиппович, с перепуганным выражением лица, попытался ухватиться хотя бы за что-нибудь он летает по салону из-за бешеной тряски и постоянных прыжков по пересеченной местности, несущегося со скоростью 90 км в час броневика. «Чапи, я тебе голову откручу! Когда остановимся, а, -а, -а Увидев, что относительно ровная местность кончается и впереди в трехстах метрах начинается большой овраг, Филиппыч мгновенно заткнулся и с бледным от страха лицом принялся трясущимися руками пытаться застегнуть ремень безопасности. Спустя три секунды ему удалось это сделать и, уперев ноги в пол, а руками схватившись за ручку двери, Дядя Миша просто закрыл глаза и приготовился к прыжку. Тяжелый бронированный внедорожник «Волк» с высокой скоростью двигается по полю, с легкостью перепрыгивая небольшие неровности. За рулем машины с счастливым выражением лица сидит Чарли Тейлор. На возмутительные возгласы Филиппича он не обращает никакого внимания, так как приходится управлять автомобилем, из которого Чарли выжимает все, на что тот способен. До оврага осталось около 150 метров, когда Чарли задействовал управление подвеской и прямо на ходу изменил клиренс автомобиля на минимально возможных 25 сантиметров, тем самым значительно увеличив устойчивость машины. Взглянув на бледного лесника, он прокричал «Не ссы, Филиппович! Все самое интересное впереди!» «Я карту местности внимательно изучил, еще речку форсировать будем!» Надавив рычаг тормоза и осознав факт, что остановить многотонный снаряд не получится, Тейлор в последний момент при помощи ручника сумел поставить машину боком и переключиться на пониженную передачу. Отрывая куски дерна огромными колесами, внедорожник правым боком понесся к врагу. Взревев мотором, раскрученным до максимальных оборотов, внедорожник принялся четырьмя колесами выкидывать из-под себя грунт вперемешку с травой. С вывернутыми в сторону заноса колесами машина прошла рядом с обрывом, чудом не свалившись в него. Филиппычу повезло, что он не видел того, как правое заднее колесо выскочило за границу обрыва и принялось крутиться в воздухе, но спустя пару секунд вновь коснулось земли, и начала вновь выкидывать из-под себя землю на добрых три метра в сторону обрыва. После того, как Чарли сумел относительно выровнять автомобиль, он вновь нажал на педаль газа и принялся быстро набирать скорость. Спустя минуту внедорожник летел с прежней бешеной скоростью в пару метрах от параллельно растянувшегося на большое расстояние оврага. На то, что машина может в любой момент подпрыгнуть на кочке, Перевернуться и, кувыркаясь, слететь во враг, Чарли Тейлору было наплевать. Этому человеку нужен адреналин, и он его получил. При этом совсем не важно, каким методом. «Нахрен я вообще сел с тобой! В толпу людей на полной скорости! Это же надо быть таким дебилом!» Филиппыч ходил из стороны в сторону, рядом с открытой нараспашку водительской дверью внедорожника и злобно смотрит на спокойно сидящего за рулем Тейлора. «Знаешь, тебе повезло, что у тебя сломан позвоночник, а то я бы тебе навалял, Тейлор! Ты вообще чем думал, кто тебе эту махину будет отмывать? Не, ну надо же было до такого додуматься!» «Да ладно тебе, Филиппыч, весело же было!» Чарли Тейлор вспомнил, как, двигаясь на высокой скорости по какой-то деревне, он под злобные крики Филиппыча принялся сбивать шастающих по дороге зомби. Занятие было довольно веселым, но после шестой или седьмой по счету твари бронированное лобовое стекло автомобиля окончательно забрызгало кровью и, лишившись видимости, Чарли снес забор одного из домов. Чуть позже дядя Миша активно истреблял сбежавшихся со всей округи тварей при помощи пулемета печенек, а потом, когда удалось более-менее оттереть стекло от крови и кусков плоти, они снова продолжили путь. «Я там около пятидесяти тварей из пулемета уложил!» «Тейлор, ты больной на всю голову!» Филиппыч направился в сторону избы, проговорив достаточно громко, чтобы Чарли услышал. «Я пойду, пообедаю. А ты пока посиди, подумай. Это будет твоим наказанием». «Филиппыч, ну извини, погорячился я. С кем не бывает!» — крикнул вдогонку входящему в избушку леснику Тейлор. Но тот не придал словам никакого значения. Чарли положил руки на руль и пробормотал. «Тупой старый маразматик, ничего ты не понимаешь. Эх, сейчас бы что-нибудь более мощное!» Просидев в машине около пяти минут, Тейлор не попытался самостоятельно добраться до избушки. С трудом дотянувшись до открытой двери и закрыв ее, он запустил двигатель и с пробуксовками умчался в сторону военной части. Как из избушки выбежал Филиппыч и начал что-то кричать вдогонку, он не видел».